19. Во время праздника приполовения главное внимание уделялось освящению воды. В народных обычаях святость и целебность такой воды напрямую увязывались с плаванием Богородицы и Христа на камне по воде. Православная Церковь установила в праздник приполовения традицию крестного хода на водные источники для малого освящения воды молясь в день при половине о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия. Церковь совершает водосветие, освящение воды на реках, озерах, в колодцах. В дореволюционной России жители деревень шли на поля, засеянные хлебом, где священник окроплял нивы, освященной водой. А крестьяне молились о неспослании пильного урожая. Смотри Википедию. На рисунке 103 приведена картина и трутневый Крестный ход на водоосвещение в деревне 1858 год. На рисунке 104. Аналогичный крестный ход в Санкт-Петербурге. Праздник преполовения. Обратим внимание на следующий стих: Празднику законному, Преполовляющемуся всех творче и владыко в предстоящем глагололы Христе Боже, «Придите и почерпите воду бессмертия, тем же тебе преподаем». При половине Кандак, глаз 4. Здесь с именем Христа связывается вода бессмертия. В этот день освещали реки и озера. Эту воду пили, когда плохо, кто заболеет. Считалось, что сакральная сила воды повышалась если при ее набирании и перенесении в дом соблюдались особые условия и запреты. Первейшим из таких требований было хождение по воду ранним утром до восхода солнца. Высоко ценилась вода, которую удавалось набрать раньше всех, ее называли «непочатой». Дома такой водой умывались, поили больных, крепили скот, ульи, хозяйственные постройки использовали для гаданий. Сосу с водой закапывали в поле, виноградники клали в основание строящегося дома и тому подобное. При водосвятии в этот день обливали друг друга водой. Мужчины с Ахой делали круг в земле, а в нем крест. Внутри этого круга девушки опахивались, танцевали, пели. Круг и крест в нем как бы защищали, ограждали от всякой нечисти. В Сибири одни приполовения говорили. «Богоматерь приплыла на камне или «Богородица приплыла на святой льдинке». В Белоруссии народ давал свое объяснение дню приполовения. В этот день Иисус Христос купался и переплыл через море. Смотри, Википедию. Среди обычаев приполовения обратим внимание на ритуал обязательного купания беременных женщин, часто насильственное. Женщин сталкивали в воду. Кроме того, в этот день совершается церковное водосвятие на реке и крестные ходы. Воду приносят домой кропят, домашний скот или купают его в реке, чтобы был здоров. Кстати, например, в Среднем Поволжье, на левом берегу реки Суры, находится Алатырь город в Чувашской Республике России. Вывод. В свете всего, что мы узнали, происхождение перечисленных обычаев приполовения становится вполне логичным и ясным. Новорожденного Иисуса обмывали на камне Алатырь, а потом обмывание водой на приполовение стало считаться целебным. Причем не только для людей, но и для домашних животных. Воду, связанную с именем Христа, стали считать водой бессмертия. Смотри, кондак выше. И это тоже понятно. Согласно христианскому догмату, Иисус победил смерть. Далее, Богородицы и Христос приплыли в Поволжье по воде, спасшись от врагов, а потому речная и озерная вода в припловении стала считаться целебной, сакральной, спасающей от напастей. В ней надо купать иногда даже насильно беременных женщин, дабы защитить их и ребенка от враждебных сил. Все становится на свои места.